Аудиоиздательство Vimbo представляет. Иван Шипнегов. Непонятный роман. Читают Макар Запорожский, Александр Гаврилин, Илья Сланевский и Анастасия Шумилкина. Софья Ремис. За все занятия и макарошки. Автор осуждает все наркотики, в том числе алкоголь. и призывает оставаться трезвыми 0 часов 15 минут интро Борьба алкоголя с наркотиками. Сказочный лес. Волшебный коньяк. Объясни нашим зрителям, что такое браш. Людей нет. Коньяк есть. Что еще нужно? Запретить бухло и сажать людей за стакан вина. Я бы запретил всего одну вещь. Запрещать что ли? Почему кто-то должен был вызвать полицию из-за того, что ты шел под двору босиком? Ты ж знаешь, что настоящий путешественник тот, кто не преследует цели. Но любит путь. А ты заметил, что наша изначальная цель потерялась? Происходит что-то, чего не может произойти. Где мы в последнее да. время вообще идем? Очень странно. Но этого всего должно быть какое-то объяснение. Я тогда купил коньяка, ну бутылку и выпил. Как все завязавшие люди осуждал то, с чем завяз. Я тоже женился в тридцать пять и тоже на Софье. А до тридцати пяти тоже пьянство и разврат, конечно. Милфы из порнаплатежа. Хорошее было время. Теперь уже про пьянство и разврат можно. Мы теперь странники? Божьи люди, сознание ясное, не раздвоенное. Взгляделс. Мы не заблудились. Мы спрятаны всё-таки эта свобода. Я убрал лишнее слово. Ты будешь спать, а я буду рассказывать. Бог пошлёт тебе читателей. Я слышу голоса, я вижу тени. Мне иногда кажется, что я тут у вас самый трезвый.